Глава сорок пятая. Помогать устраивать пулеметное гнездо мне пришло сразу человек пять. С собой они притащили десяток пустых мешков. А задача в их насыпать мешки землей и уложить в подобие бруствера отправляют трех человек притащить сюда максимальное количество валунов и брёвен. Конечно, в е р д а н а у меня тут сделать не выйдет, но все-таки более-менее основательное сооружение я хочу построить. Чтобы хотя бы автоматные пули были мне не опасны. Через пару часов уже можно было подводить какие-то результаты. Оставляю трех человек для достройки гнезда и набивки лент. Прочих отсылаю на г а т ь Сейчас в гнезде сидит Шифрин и что-то ворча под нос набивают патронами очередную ленту. Внезапно в лесу грохочет выстрел, и спустя десяток минут к нам о п р о м е т ь ю в ы летает молодой парнишка с карабином в руках. Немцы? Далеко?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 Всем отход. Те, кто были со мной к пулеметному гнезду, прочем Гати, зубами грузите, но через полчаса вас тут быть не должно. Немцы подтянули снайперов, и нас всех тут перебьют, как куропаток с дальней дистанции. Или вы уйдете, или всех тут похоронят. Наше отступление напоминало скорее беспорядочное бегство. Краем глаза я засек, как падали на бегу люди, и только спустившись вниз и скрывшись в кустах, мы смогли оторваться от безжалостно точного огня снайперов. Наш отряд потерял больше половины. Гергалтман, вон он, смотрите, кто? Человек со снайперской винтовкой. Не вижу, где. Вон там слева. Один человек с пулеметом и второй с винтовкой за плечами. Ага, пробурчал под нос Хорст. Вот мы и встретились. Тонкий ствол винтовки шевельнулся, выискивая цель. н е р н у в носом в пулеметное гнездо, больно с т у к н у ь подбородком об какую-то деревяшку. Переворачиваюсь и выглядываю назад. Мои помощники уже рядом. Замыкающим бежит Шефрин, таща в руках коробку с пулеметной лентой. За спиной у него болтается трофейная винтовка, взята я им на перешейке у снайпера. Вот первый из моих помощников переваливается через бруствер и, переводя дух, подталкивает ко мне коробку с лентой. Второй с ворохом отстреленных лент в руках падает рядом. А через бруствер уже лезет третий. Только Игоря я не вижу. Высовываю голову в амбразуру. Он стоит метрах в десяти от пулеметного гнезда, стоит на коленях, прижимая руки к животу. На моих глазах на правом плече у него вдруг расцветает кровавое пятно, потом точно такое же появляется на левом. Его руки тут же повисают плетми, и я вижу на животе разорванную гимнастёрку и струящуюся из-под неё кровь. И, поднимая головы, он молча падает ничком. Выстрелов я не слышу, точнее не разбираю, поскольку слева, справа и даже почему-то сзади всё время кто-то бабахает. То, куда и зачем стреляет, ничего разобрать невозможно. В довершение ко всему немцы открывают огонь из минометов. Тут лес не такой густой, и мина л о ж а т с я достаточно удачно. Мимо нас пробегает очумевшая корова. Весь ее бок окровавлен. С громким мычанием она несется куда-то в сторону немецкой цепи. Оттуда грохочут выстрелы, и корова падает. А минометы продолжают лупить. Не поднимая головы над бруствером, устанавливаю в а м б р а з у р е пулемет.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 Проходит минут пятнадцать, и подчиняясь неслышной команде, цеп встает с места и движется вперед. До них еще достаточно далеко. Стрелять, в принципе, можно, но эффективность нашего огня на такой дистанции будет очень невысокой. Подождем. Все равно сюда придут. Другой дороги тут нет. Латар, собирайте вещи, переносим позицию. Красные отступили вглубь и отсюда их уже не видно. Займем позицию на гребне, оттуда хороший обзор.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 Хорст посмотрел в оптический прицел. Хм, он ниже ростом? Или я тогда ошибся? Жаль, что лица отсюда не разглядеть. Тогда сомнений бы не оставалось. Присевший рядом второй номер п о д н е с к л и ц у бинокль. Здорово вы его разрисовали, Гергальтман. Классический берлинский крест платар. Попули в каждое плечо, в живот и в голову. Это старый почерк. Таким образом принято м е т и т ь особо надоедливых солдат противника.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 Красные оказались хитрее, чем мы с тобой думали. Пока эти паяцы наверху разыгрывали перед нами опереточный бой, кто-то помней у оборудовал там укрытие для пулемета. И это очень неприятная новость, Лотар. С такой позиции они смогут выкосить кинжалным ь огнем большую часть наших парней. Ни с права, ни с лева ее не обойти болото не даст. А пока они поднимутся сюда наверх, многие просто не дойдут. Скорректировать минометчиков, Гергальпман. Пожалуй, Лотар.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 Все понятно, немцы сообразили, что с такой позиции я еще могу здорово проредить их ряды, и у них просто нет другого варианта, как забросать надоедливое пулеметное гнездо гранатами. Но попытка это оказывается неудачной. п е р в о й же очередью я валю троих, а взорвавшаяся после этого граната ставит окончательную точку. Командир, п и х а е т меня Володя, патронов мало, две ленты только. х р е н о в о е д е л о только во вкус вошел.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 А я в свою очередь щедро поливаю пулями место, откуда только что стреляли. Там кто-то орет во весь голос, навряд ли это от большой радости, и стрелять начинает сразу вся немецкая цепь. Парень делает еще три или четыре шага, и в него п о п а д а е т сразу несколько пуль. Он падает, но в падении успевает кинуть вперед коробку с лентами. Громыхая железом, она пролетает несколько метров и ударившийся ствол дерева падает прямо перед бруствером. Володька тут же делает прыжок вперед и длинной рукой, зацепив ее за кожаную ручку, втаскивает внутрь пулеметного гнезда. Футы нуты, ножки гнуты, балагуриТ он. А ведь промазали ф р и ц а т а Успел я коробку затащить. Подтаскиваю к себе неожиданный подарок. Мы стали богаче еще на полторы сотни патронов. Не так уж и много, но в нашем положении это просто Божий дар. Вот что, Володя, там в метрах в тридцати мы вещи складывали.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 И веду огонь в основном на звуках выстрелов. В такой ситуацией мы можем сидеть хоть до самой темноты. Уйти с этого места они не могут никуда. Взять меня штурмом, разумеется, можно, но ляжет их тут. Пользуясь передышкой, меняю ленту в пулемете. Снег уже накрыл все пушистым белым ковром, и только п е р е д а м б р а з у р о й этот ковер черный. п о р х о в ы е газы от выстрелов закоптили все впереди пулемета. А ведь отсюда уже не уйти. Терпеть такое положение долго немцы не будут, так что развязки ждать долго не придется. Вытаскиваю из ранца флягу, стеклянная, обшитая б р е з е н т о м Она уцелела, несмотря на все, что творилось вокруг. Из кармана комбинезона вытаскиваю несколько и с п и с а н н ы х листов бумаги. Этой писаниной я занимался вчера, когда мы остановились на стоянку. Свернув листы бумаги в трубочку, вливаю ы из фляги водку и запихиваю вместо нее бумагу. Втыкаю резиновую пробку.